Загадка. Жил-был однажды королевич, которому полюбилось скитаться по белу свету, и скитался он один со своим верным слугою. И случилось однажды, что попал он в дремучий лес, и когда наступил вечер, он нигде не мог сыскать себе приюта и не знал, где придется ему провести ночь. Тут увидел он девушку, которая направлялась к маленькой избушке. Подойдя поближе, он заметил, что девушка была молода и красива. Он вступил с нею в разговор и сказал. — Голубушка, не могу ли я у вас в избушке приютиться на ночь с моим слугою? — О да, — отвечала девушка печально. — Конечно, вы могли бы там приютиться, но я-то вам не советовала бы. Лучше не заходить туда. — Почему бы так? — спросил королевич. А потому, — отвечала со вздохом девушка, — что моя мачеха — чернокнижница, и чужих не жалует. Тут понял королевич, что он подошел к жилью ведьмы. Но так как темнота уже наступала, идти дальше было нельзя, да притом он был и не из трусливых, то он и вошел в избу. Старуха сидела в кресле у огня и глядела своими красными глазами на пришельцев. — Добрый вечер! пробурчала она и потом добавила ласково. «Присядьте-ка, да отдохните». Она вздула уголья, на которых кипятило что-то в небольшом горшочке. Дочка же предупредила обоих, и королевича, и его слугу, чтобы они ничего не пили и не ели, потому что ее мачеха варит одни только отравы. И вот они спокойно проспали до утра. Когда же они изготовились к отъезду, и королевич сидел уж на коне, старуха сказала «Погодите, маленько, я попочую вас на прощание добрым питьецом». Пока она за тем питьем ходила, королевич уж успел отъехать, и слуга его, подтягивающий подпруги у своего седла, остался один у домика, в то время как злая ведьма вернулась с питьем. «Вот, снеси-ка это своему господину», — сказала она, но и договорить не успела, как бутылка в ее руках разлетелась в дребезги. Ядовитое пойло брызнуло на коня, и оказалось таким вредоносным, что конь тотчас пал мертвый. Слуга побежал за господином, рассказал ему о случившемся, однако же не захотел седла бросить вместе с лошадью и побежал назад к избушке, чтобы снять седло с палого коня. Когда же он к нему подошел, то на нем уж сидел ворон и починал его. — Кто знает, попадется ли нам сегодня что-нибудь лучше этого ворона, — сказал себе слуга. Он убил ворона и прихватил его с собою. И еще целый день пробирались они по лесу, и все никак не могли из него выбраться. Только уже при наступлении вечера наткнулись они на постоялый двор и вошли туда. Слуга отдал битого ворона хозяину и приказал его приготовить на ужин. А они не знали, что попали в разбойничий вертеп. И вот, когда стемнелось, пришли двенадцать разбойников, чтобы ограбить и убить заезжих гостей. Но прежде чем приняться за дело, они сели за стол, и хозяин с ведьмою присели к ним же и принялись за миску с похлебкой, в которую нарублено было кусками мяса ворона. И чуть только они проглотили кусочек другого этого мяса, Как все разом пали мертвые, потому что Воронто успел уж поесть отравленные конины. Во всем доме осталась тогда только одна дочка хозяина, девушка честная и никаким злодейством не причастная. Она открыла королевичу все двери в доме и показала ему накопленные богатства. Но королевич не захотел ничего взять из тех сокровищ и поехал далее со своим слугою. После долгих странствий приехали они в город, в котором жила прекрасная собою и горделивая королевна, и приказала она объявить всенародно, что изберет себе в мужья того, кто загадает ей такую загадку, какую бы она не могла разгадать, а если разгадает, голова тому долой. Она выговаривала себе три дня на отгадку, но была так умна, что всегда угадывала предложенные ей загадки ранее определенного срока. Уже девять искателей ее руки погибли таким образом, когда прибыл королевич, и ослепленный несравненной красотой королевны решился попытать счастья, не обращая внимания на опасность, грозившую его жизни. Тогда явился он пред королевной и задал ей загадку. Что бы это было такое? Один жил да был и никого не побил, а от него двенадцать пали. Она не знала, что бы это могло значить, думала и передумывала, но ничего придумать не могла. Приказала принести все мудрые гадальные карты, перерыла их от корки до корки, да ничего потного в них не нашла. Одним словом, мудрости ее на этот раз не хватило. Не зная, как помочь беде, королева приказала своей служанке пробраться в спальню королевича и спрятаться там за занавеской и подслушать, что он во сне будет говорить. А вось сонный ты и проговорится, и вскроет свою загадку. Но умный слуга лег в постель на место господина своего. И когда служанка прокралась в спальню, он сорвал с нее плащ и дал ей отведать розыг. Во вторую ночь Королевна послала свою приближенную в надежде, что ей, быть может, удастся подслушать. Но слуга и с нее сорвал плащ и прогнал от постели розгами. Вот уж на третью-то ночь королевич и подумал, что теперь он может спокойно улечься в свою постель. А между тем в его спальню пробралась сама королевна, окутанная в темно-серый плащ, и присела около его изголовья. И когда ей показалось, что он уж крепко заснул, то она с ним заговорила и ожидала, что он, подобно многим другим, станет ей во сне отвечать на ее вопросы. А он-то, между тем, совсем и не думал спать и все прекрасно слышал и разумел. Тогда и спросила она. «Один никого не побил. Что бы это значило?» Он отвечал ей. «Один — это ворон. Поел он отравленные конины и оттого подох». «А от него двенадцать пали. Что это?» — продолжала расспрашивать королевна. «А это двенадцать разбойников, которые мясо того ворона отведали и, отравившись им, померли». Уяснив себе смысл загадки, она хотела ускользнуть из спальни, но королевич так крепко ухватил ее за плащ, что она должна была сбросить его в опочивальне. На следующее утро Королевна объявила, что она загадку отгадала и приказала позвать двенадцать судей, в присутствии которых она загадку разрешила. Но юноша попросил судей и его выслушать. — Она ночью пробралась ко мне в спальню и выспросила меня, — сказал он, — иначе она не могла бы отгадать загадки моей. Судьи сказали, — Дайте нам какое-нибудь доказательство правоты ваших слов. Слуга тотчас же вынес на суд все три плаща. И когда судьи увидели темно-серый плащ, который обычно носила королевна, то они сказали ей, «Прикажите этот плащ расшить серебром и золотом. Он пригодится вам для свадебного наряда».